Я вскрикнула, собирая в ладонь зёрна изменений. Не огонь, от которого под таким дождём мало толку. Я собрала лёд. Понизила температуру льющейся с неба воды, превращая струи в острые ледяные сосульки. И едва не полетела в грязь от толчка в спину, смахнула влагу с глаз, обернулась и увидела ещё одного мужчину в старой, перепачканной углём куртке. Но не это было его самой примечательной чертой, а его полные тьмы глаза. «Демоны! ты разозлила меня, девочка произнёс он, и хоть голос был другой, более низкий и хриплый, я вдруг отчётливо поняла, кто передо мной. Арирх, и не только меня. В пальцах мужчины появился нож. Он затанцевал между пальцами, словно серебристая лента. Поэтому мой тебе совет: прекрати брыкаться, пока мы не решили, что пристрелить породистую кобылку проще, особенно после того, как стало понятно, что объездить её не получится. Я ощутила, как Дженнет применила магию, как ее зерна изменений ринулись к первому мужчине. Услышала крик целительницы, но мой взгляд, словно привязанный, возвращался к пальцам демона, кластившиеся к ним стали, к струям дождя, стекавшим по лезвию. Возможно, именно это стало толчком к пониманию происходящего, стало его отправной точкой. Я уже не раз видела, как демоны играют с оружием, как они демонстрируют свое умение, демонстрируют, но не применяют. Почему? Ты не можешь меня убить, сказала я с горькой иронией, понимая, что повторяю слова Альберта, сказанные им на круглой площади, сказанные тому же демону, что стоял сейчас передо мной. Я вообще, по странному капризу богинь, повторяла путь Кузена. Ох, девы, только бы обошлось без железной руки, прошу. А иначе? Иначе тебя покарает тень демона. Я нашла в себе силы улыбнуться. Тебя покарают свои же, не так ли? Между тем, магия герцогини иссякла, и на смену изменениям, судя по звуку, пришла черная рапира. "Знала бы ты, как я ненавижу это соглашение", со вздохом признался Арирх. "Где был наш разум, когда мы пошли на такое? Не убивать тех, в ком течет змеиная кровь. Мало того быть обязанными мстить за их смерть, нужно было не заключать пакты, а раздавить людей как в вшей". "Так это правда?" выдохнула я и выпрямилась. "Змей Змей был хитрой тварью, предавшей всех, кто ему верил, и обратившей это предательство себе на пользу. Тебе до него, как мне до глаз дев. Демон вдруг сделал стремительное движение и оказался прямо напротив меня. Знакомые черные глаза смотрели с незнакомого лица. а лезвие, что танцевало между пальцами, вдруг оказалось у самого лица настолько быстро, что я просто ничего не успела сделать, даже когда сталь легонько очеркнула по подбородку. Не обольщайся, Я не могу убить тебя, но могу сделать тебе очень и очень больно. Тут главное не переусердствовать. Демон улыбнулся страшной улыбкой, в которой не хватало половины зубов. Да и потом, защита змея распространяется только на его потомков. Они, он бросил взгляд куда-то мне за спину, где сражались дженет и Цицилия, такой привилегии лишены. Ты не можешь меня убить, четко проговорила я, делая шаг назад и собирая в ладонь зерна изменений. Повтори это еще раз, и я, возможно, решу, что расплата за твою смерть не так уж и велика. Демон по-звериному оскалился. Ты лишила меня магии змея, и так или иначе пожалеешь об этом. Лезвие со свистом рассекло воздух. Моя магия превратила струи воды между нами в лед. Тонкие сосульки, которые разбил стальной клинок, вряд ли могли служить защитой, но обычно мы посылали в полет зерна изменений по очереди: сперва огонь, потом вода или воздух. Но сегодня я вдруг обнаружила, что на это просто нет времени. Бой не оставляет ни одной лишней секунды, ни одной возможности передумать или прикинуть варианты. Лёд был у меня в одной руке, а во вторую я собрала воздух. Всего лишь воздух, который может быть не менее разрушительным. Я швырнула их почти одновременно, и в тот миг, когда сталь разбила ледяные струи, порыв ветра, краткий и резкий, швырнул осколки прямо в лицо демону. Стой, он чуть дальше, силы бы не хватило только не под таким проливным дождем. Но Арирх сам старался сократить дистанцию, а потому ледяные осколки полетели ему прямо в лицо, впиваясь в кожу. Один вошел в верхнее веко, второй в уголок рта. Но крови не было. Демон лишь взмахнул руками, словно отгоняя назойливых мух. Он сделал шаг назад. Нога в грубом, покореженном от влаги ботинке попала в яму, и демон упал в грязь. Да, он был страшным существом из разлома, но вселившись в тело человека обычного, не очень ловкого угляжога, вполне мог упасть на улица. Впрочем, я не обольщалась. Всё, что мне удалось это выиграть несколько секунд, не больше. Я оглянулась и увидела, как дженет вгоняет свой чёрный клинок в грудь мужчине в куртке. А тот кричит, но его голос едва слышен сквозь шум дождя. Один демон упал, а второй поднялся на ноги. Назад. Выкрикнула Цицилия и выпрямилась. У её ног стоял раскрытый чемоданчик, а в руке женщина держала стеклянный пузырёк. "Назад", повторила она, выставляя склянку вперёд, словно перепутав со скальпелем. "Ты знаешь, что там у меня". Уже тише произнесла целительница, когда Арирх сделал шаг вперёд. Я отступила к Дженет, которая рывком вытащила рапиру из груди человека, человека, который больше не кричал. Знаю, демон сплюнул осколок сосульки, что попал ему в глаз, почти растаял, однако века больше не открывалась. Тебе было многое позволено, но пора положить этому конец. Он сделал еще шаг, но Цицили осталась стоять на месте, хотя мы с Женет, не сговариваясь, отступили к развалинам серого чертога. Воздушный кулак, тяжело дыша, предложила сокурсница. Как тогда? Ей не нужно было пояснять когда. Я прекрасно помнила, как мы раздавили железных тварей, что гнались за нами по улицам запретного города. Но то были животные, пусть и закованные в броню, а сейчас перед нами стоял человек. И то, что с ним сделает это заклинание, по мне так клинок намного чище. Девы, о чем я думаю? «Не время для сантиментов. Правильно уловила мои колебания сокурсница, и я была вынуждена с ней согласиться. Только не за день Цицилию пробормотала я, поднимая руки и собирая в ладонь зерна изменений. Коэффициент десятка, с какой-то обреченной решимостью, добавила сокурсница. Магия почти сорвалась с наших рук, почти, потому что в самый последний момент что-то изменилось. Я ощутила чужую силу. Острые, словно жало зерна изменений были слишком стремительны, и все же они заставили меня вздрогнуть и смазать десятку. Кто-то вмешался в нашу магию, изменив ее, заставив ее рухнуть, как рушится стопка книг, заботливо расставленная дворецким, если вытащить самую нижнюю. Так и из нашего заклинания кто-то вытащил вектор направления. Он не стал глушить изменения, он просто обратил их против нас. Удар был оглушающий. Ноги оторвались от земли, а в следующий миг меня с силой швырнуло на землю и протащило почти до самой стены замка Моньеров, прямо по грязи и обломкам камней. В голове гудело, а легкие, казалось, выпрыгнули наружу и теперь отказывались сделать вздох. Я закашлялась. Гул в ушах постепенно стихал, и ушей коснулся тихий стон. Раза с Разогретривая, смогла наконец приподняться, невзирая на боль в спине. Дженат сидела на земле и чумело трясла головой, Ее приложила край полуразрушенной оборонительной стены. Черная рапира лежала у ног сокурсницы, но герцогине было не до оружия. Наконец-то, проговорил Арирг, делая шаг вперед. Цицилия стала отступать назад. Склянка всё ещё была в её руке, но пальцы дрожали, и жест перестал выглядеть угрожающим. Вечно тебя приходится ждать. Внутри всё горело. Воздух казался наполненным осколками стекла, которые немилосердно кололись. И всё же я смогла разглядеть того, кому обращался демон. Она стояла чуть вдалеке с вытянутой рукой, в мокром белом платье, облепившем фигуру так, что оставалось мало простора для фантазии. Но женщину это не заботило. Женщину из глазниц которой на нас смотрела тьма. Рыжие пряди прилипли к шее, и даже дождь не смог хоть сколько-нибудь приглушить их яркий огненный цвет. Вот какой огонь мы видели сквозь пелину дождя. Как хорошо, что я не стёжила десятку, простонала Дженнет, подхватила рапиру и вдруг стала подниматься. Да, именно это нас и спасло. Кто-то из демонов владел магией воздуха куда лучше учеников первого потока и смог обратить зерна изменений против нас. Если бы мы всё же успели задать коэффициент, на этом бы всё и закончилось, во всяком случае, для меня. "Не подходи", выкрикнула Цицилия, отступая, девушка привнялась с оборонительной стеной. Герцогиня уже была на ногах, но потому, как её качала из стороны в сторону, словно пьяницу в пятничный вечер, я понимала, что она сейчас не боец. Всё это не больше, чем попытка сохранить лицо. Нет, не так. Это попытка умереть с достоинством. Знаменитая гордость Тридов. Вот, что держало её на ногах. Гордость, которую почти все именовали спесью. Все так же стеной лил дождь, но я уже почти не ощущала сырости. А рыжая женщина неторопливо стягивала зерна изменений. Они слетались к ее рукам словно светлячки на огонь. Она нарочито неторопливо сжала свои белые ладони, покачивая ими, демонстративно наращивая силу. Семерка, восьмерка, девятка. Она собиралась продемонстрировать нам, как нужно наносить воздушный удар, преподать урок, последний урок в нашей жизни. Дженет даже попыталась создать ответную воздушную волну, без особого толка. На это ушли все ее силы, и девушка стала падать. На самом деле она почти провалилась внутрь двора, даже не попытавшись ухватиться за край. Но тогда все это показалось мне таким медленным. Мой огонь успел зашипеть, столкнувшись с дождем. Цицилия успела отступить еще на три шага, оказавшись почти рядом с герцогиней, и рыжая ударила. Я зажмурилась, о чем впоследствии очень сожалела. Зрелище было столь же впечатляющим, как и отвратительным. Воздушный кулак обрушился на нас сверху, такой же неотвратимый, как и возмездие богинь. Магия просто смяла углежога, в котором сидел Арирх в лепешку, превратив человека в неаппетитное месиво. Рыжему демону не было дела до очередного человеческого костюма соратника. а потом магия столкнулась со стеной серого чертога, с тем, что от нее осталось. Камни за моей спиной загудели, задрожали и вдруг нагрелись, словно целый день пролежали на солнце. Воздушный кулак распался и осыпался на землю, подобно кому земли, налетевшему на плуг. "Мой чемодан", выкрикнула Сецилия, глядя на то, что осталось от целительского сокваяжа. Ничего не осталось. Ни одна банка просто не могла уцелеть после такого удара. "Забудь", проговорила Дженет. Я выдохнула едва не застанув от боли в груди и посмотрела туда, где стоял рыжеволосый демон, вряд ли выходец из разлома, удовольствуется подобным результатом. Возможно, это просто передышка. Отсрочка, как сказал бы Арирх. Но у далёких деревьев уже никого не было, лишь по-прежнему шёл дождь. Дженет, встав на четвереньки, стала быстро расчищать землю, где когда-то была возведена оборонительная стена замка. В какой-то момент сокурсница вдруг отдёрнула руки и стала дуть на ладони, совсем как наша кухарка после того, как хваталась за ручку сковороды. "Защитная магия", прошептала она. "Совсем как. Но эта магия пропустила нас", перебила её Цицилия. "Нас?" Астер вошла, и я чуть не рассмеялась от подобной характеристики моего полёта сюда первой. Герцогиня наблюдала, как я касалась камней стены, которая отнюдь не казалась мне горячей, а скорее приятно тёплой. А мы попали за компанию. Знаете, что мне это напомнило? Защиту нашего поместья под Льежем. Её ещё прадед ставил. Войти может только хозяин или те, кому он дал разрешение. Слуги, гости, но стоило хоть одному причинить вред носителю крови рода, как Я ни разу не видела, но говорили, выходила столь же эффективно и неприглядно. Женет выразительно посмотрела на меня. Рассказывай, Астер, с чего это замок Муньеров взялся тебя защищать? Почему бы тебе не спросить у него самого? Устало предложила я, дыхание все еще было очень болезненным и шумным. Мне не то, что говорить, мне двигаться не хочется. Это был самый длинный день, и он еще не кончился, констатировала целительница, указывая вверх. Свет уже почти поблёк, но я оказалась не готовой к резкой тьме, что внезапно упала на нас откуда-то сверху. Даже дождь затих на несколько минут. Академикум, воскликнула я, задирая голову. Магистры привели остров. Если это сделали магистры, скептически добавила Дженнет. Одно хорошо, место для ночлега мы, кажется, нашли. Правило номер 11: разговоры в темноте пугают куда больше, чем тишина. Астар только с виду худосочная. А как решишь оттащить в чулан за волосы, селенок не хватит, выговаривала мне Дженет. Она говорила что-то подобное уже минут десять, но я не отвечала, сосредоточившись на том, чтобы дышать и переставлять ноги, не упасть и не повалить целительницу и герцогиню, которые практически втащили меня внутрь серого чертога. Надеюсь, этот замок не сочтет, что мы на тебя напали, добавила сокурсница. Кто знает, что на уме у этих замков? Я едва не фыркнула. Едва, потому что это было бы больно. Легкие по-прежнему горели огнем, и каждый вдох давался с трудом. "Сильно же тебя приложило? Далеко еще?» — спросила она у целителей. "Что мы ищем?" "А почивальню хозяина?" "Почти", отдуваясь, ответила целительница. «Подойдет любая комната с целым камином, например, это». Мы остановились у каменной стены и огляделись. "Да, камин тут действительно был и даже не особо заваленный мусором. Мозаичный пол под ногами, высокий сводчатый потолок над головой. Окна похожие на бойницы. Это была не комната, а скорее малый зал для приемов. У противоположной стены виднелось возвышение для музыкантов. Гобелены на стенах давно сгнили, превратившись в тонкие лохмотья, Коснешься и рассыплются. А еще... Еще в одном из углов стояла статуя женщины с головой волчицы. Надеюсь, она не решит познакомиться поближе, потому что мне сейчас просто не до этого. С облегчением выдохнув и едва не застряв от боли, я опустилась прямо на пол. Разожги огонь, сказала Цицилия, и я стиснув зубы, приподнялась. «Расслабься, Астер, это она мне, не хватало, чтобы ты тут еще хлопнулась в обморок. Дженет повернулась к камину, собирая зерна изменений. Я почти физически чувствовала ее напряжение, видела бисеринки пота, выступившие на висках, а потом теплые язычки пламени, словно нехотя, затанцевали на груди мусора, что был свалена в камин вместо дров. Сейчас станет теплее, словно маленькой сказала мне Цицилия. Просушим одежду, и я тебя осмотрю. Жаль, что у меня ничего не осталось. Она явно вспоминала безвинно погибший чемоданчик. У меня есть целительский набор. Герцогиня скинула куртку, а потом всё же добавила. И у меня. Да уж, протянула молодая женщина, разглядывая мешочек, что я сняла с пояса и протянула ей. Великое богатство. Я просто немного отдохну, прошептала я. И пойдём. Куда? уточнила целительница. Куда угодно, ответила я, расстёгивая мокрую куртку хотя бы к местным купить еды и чистую одежду. Она до сих пор не поняла, констатировала герцогиня, расстилая одежду прямо на полу. Они опять переглянулись, снова этот многозначительный взгляд. Хватит переглядываться, попросила я. Вы словно в комнате смертельно больной тетушки никак не можете решиться известить ее о скорой встрече с богинями. Расскажите мне все, тошнит уже от тайн. Честно говоря, меня действительно замутило, в основном от того, что я попыталась тащить мокрую куртку. Шляпка уже валялась на полу, похожая на чернильную кляксу. Ты так и не поняла, что это за место, со странной и несвойственной горечью спросила сокурсница. Видела то же, что и мы, и не поняла? Она видела не все, мягко перебила ее Цицилия, тоже избавляясь от промокшего насквозь плаща. И, видаль, мы не можем пойти к местным, потому как стоит нам к ним обратиться, их глаза изменят цвет. Сокурсница села поближе к камину, подхватила с пола какой-то обломок, при ближайшем рассмотрении оказавшийся ножкой от стула, и бросила в огонь. Магически ей было тяжело его поддерживать, но старое рассохшееся дерево справлялось с этим ничуть не хуже. "Ты хочешь сказать, я не закончила?" Предположение было настолько ужасным, что произнести вслух не хватало духу. И воздуха тоже не хватило. Грудь колола иголочками. "Да", целительница отжала юбку. Каждый, кто живет в этом городе, каждый, кто провел здесь хоть одну ночь, становится их игрушкой. Запретный город это их пастбище или хлев для скота, и каждый, кто остался тут после захода солнца, обречен. Они что-то делают с людьми, изменяют их. Сперва кажется, что человек остался прежним, что он ходит, говорит, живет, одним словом. Одна странность он больше не хочет возвращаться к родным. Они словно стираются из его памяти, стираются все узы, что связывали человека с миром. Они как куклы, добавила Дженнет и обхватила колени руками. А Запретный город вовсе не пастбище. Этот город всего лишь склад, в задней комнате игрушечной лавки. Куколки аккуратно разложены по домам-коробочкам. Они лежат и ждут, когда кто-то возьмёт их в руки и заставит ходить, говорить, возможно, даже убивать. Но, но я никогда не ночевала в Запретном городе, возразила я и тут же поняла, что ошибаюсь. Только тогда в в первом форте Но ты, ты сказала, что раз князь обещал нам защиту, то, то, я сама не понимала, почему заикаюсь. «То он сдержит слово? Целительница подошла ко мне и стала помогать стянуть куртку. Он издержал его. О, что что, одержать слово эти твари умеют, даже не знаю почему. Той ночью вы были в безопасности, они не трогали вас, если вы сами этого не просили. Но тогда, ай, я зашипела, когда она заставила меня поднять руки. Почему же ты все еще ты, хотя живешь здесь уже десять лет? Почему Арирх взял меня? Девы, как страшно это звучит. Я все еще я, потому что они не могут взять меня. А что касается тебя, то тебе лучше знать. Молодая женщина отбросила мокрую куртку и потянула за шнуровку корсета. Есть два пути стать одержимым. Первый попросить их об этом. Неужели находятся желающие? спросила Дженнет. Ты удивишься, но их довольно много. Ведь в обмен на это демон может исполнить любое твое желание. Женщина почти стащила с меня корсет, дышать стало легче и больнее одновременно. А, ну тогда понятно. Дураков на Аэре много. И всё мне объяснишь, что толку с выполненного желания будет мало, раз ты перестанешь быть собой. Я ничего у демонов не просила. Девы, я не знала об их существовании до сегодняшнего дня. Подозревала, но не была уверена. Я зашипела, когда целительница коснулась ледяными пальцами моего плеча. Я просила у Удев в храме, не хотите же вы сказать? Не кричи на меня, Астер. Герцогиня отвернулась к огню. Я не специалист ни по богиням, ни по демонам, и я узнала о существовании последних ненамного раньше тебя. Божества тоже могут исполнять желания. Цицилия пристально смотрела мне в глаза и принялась рассказывать. У нас в степи, она задрала рубашку и стала осматривать мою спину. Этих созданий, демонов, если угодно, называют подменыши. И пугают детей, ведь если ты будешь жить неправильно, будешь лгать, обманывать, желать чужого, красть, нарушать обеты, они заберут твою душу и заменят своей, черной, как река смерти, и жестокой, как ветра осени. В степи верят, что подменыши приходят лишь за грешниками, за теми, кто нарушал обеты. Неужели? Так что же выходит? Ты у нас праведница, а Астер вела настолько нечестивую жизнь, что демоны сочли ее грешницей? Не знаю, завидовать или ужасаться. Дженет посмотрела на меня с насмешкой. Глупость это, Арае. Глупость не глупость, но сами демоны в это верят. И не мне вам рассказывать, какую силу имеет вера. Взять хотя бы ваших жриц. Именно вера дает им магию. Врут все, сокурсница повторила слова хотёрно, и я не могла не признать их правоту. Врут все, даже папенька, когда говорит, что маменька замечательно выглядит в 6:00 утра после бессонной ночи. Крадут все, каждый управляющий, даже жрица Гре как-то стащила из кладовый окара, и накормила детей шахтеров. Даже леди, когда видят оставленное без присмотра средство для чистки серебра. Кто будет судить оступившихся? Демоны, богини? Сам человек, просто ответила Цицилия. Только сам человек знает цену своему вранью или проступку, только он знает, какого наказания заслуживает. А демоны как собаки, которые всегда чуют человеческий страх, чуют вину. Они чувствуют, в кого можно вселиться. Поверь, я слишком много видела таких за последние годы. Слышала, как они обсуждают, хорошее новое тело или нет. Они любят людей с магией. Иногда мне казалось, что они любят людей куда больше, чем ваши богини. Я ощущала, как ее прохладные пальцы касаются спины, и едва сдерживала смех, странную радость, что появилась внутри вместе с болью, радость и облегчение. И все равно я в это не верю. О таком непременно бы говорили. Упрямо сказала сокурсница, и я ее понимала, знать, что вот так в любой момент можешь перестать быть собой просто потому, что накричал на торговку кислым молоком. Очень тяжело. А об этом и говорили, сказала я сквозь стиснутые зубы. Меня по-прежнему так и тянуло рассмеяться, хоть это и обернулось бы болью. Та же святая Гвиневер, к примеру. Она писала о том, что богини лишают своего благословения нечестивых людей, и это делает их уязвимыми перед демонами, но ее объявили сумасшедшей. Ничего удивительного, буркнула Дженет. Я бы тоже объявила. Ну раз Арае у нас почти святая и слишком хороша для тварей разлома, то скажи мне, Астер, что такого ужасного совершила ты? Не вышла замуж за того, кого выбрали для меня девы, хотя и дала обед. Я все же натужно рассмеялась. Выглядело это наверняка странно, даже осматривающая меня Цицилия вздрогнула. И что в этом веселого?» — нахмурилась герцогиня, особенно учитывая последствия, которым это привело. Больше всего я боялась, что девы накажут не меня. По моей просьбе они спасли отца и брата, подарили им жизнь. И когда я не выполнила обед, со страхом ждала, что они заберут этот дар назад. Я с облегчением выдохнула, но они были милосердны, они лишили меня своего благословения. Меня, а не их. Лучшая новость за сегодняшний день. Спасибо. Я посмотрела на сводчатый потолок вместо неба и повторила: "Спасибо". За такое не благодарят. С неожиданной злостью сказала сокурсница и посмотрела на мой живот. Я невольно проследила за ее взглядом. Желание смеяться тут же пропало. Осматривая спину, Цецелия приподняла нижнюю рубашку, оголив талию и часть живота, на котором теперь проступил четкий рисунок. Помогите встать, попросила я. Но начала «Все «но» потом, а сейчас помогите мне встать". Больше целительница не спорила, протянула руки и помогла мне подняться. Герцогиня продолжала смотреть, как я задрала рубашку, как провела дрожащими руками по разрисованному животу. Сзади то же самое, от талии и ниже, убита, сказала степнячка. Но я все равно собрала ткань юбки, едва не упав обратно. Голова кружилась, грудь болела, но я не смогла остановиться, пока не коснулась мокрого чулка, пока не отогнула край и не увидела тот же смертельный рисунок на бедре. Потом схватилась за вторую ногу, но он был и там. Смертельная метка ветряной коросты охватывала всю нижнюю половину моего тела. "Осторожно", проговорила целительница, подставляя мне руку. "У тебя сломано по меньшей мере два ребра, и если мы их не зафиксируем, то одно из них непременно проткнет легкое, а это убьет тебя быстрее, чем короста". "Добро пожаловать в клуб", дженет отсалютовала мне рапирой. "Занялась бы лучше делом", попеняла ей молодая женщина и скомандовала уже мне. "А ты снимай нижнюю юбку". Зачем, без всякого интереса спросила я. «Затем, что она наименее сырая. А ты? Она снова посмотрела на герцогиню. Разрежь ее на лоскуты. Мне нужно зафиксировать ребра. А после вернем корсет на место, но завяжем как можно слабее. Это тоже удержит сломанные кости от сдвига, но не доломает их. Странно, но ни одна из нас не стала возражать. Мы просто выполнили ее распоряжение. Увидев рисунок на коже, я впала в какую-то странную прострацию. У осознания неминуемого конца много ступеней, но каждая из них вела к неутешительному финалу. Ну, раз уж мы заговорили о замужестве, произнесла Дженет, передавая искуты, в которые превратилась моя нижняя юбка-целительница, рассказывай, Астер, когда ты, по мнению нашего одержимого государя, умудрилась выйти замуж? И за кого? Так тебя можно поздравить, или демоны фантазируют? удивилась целительница, а я стиснула зубы, пока она перебинтовывала мне ребра. Эти фантазии до смешного просто подтвердите, и не нужно быть магистром. Астер рассказала про обед девам, которым нужно было непременно выдать нашу змею замуж за. Она вопросительно посмотрела на меня. «За Захотёрно, проговорила я и закусила губу, так туго легли повязки. Скрывать нашу помолвку уже не было никакого смысла. На фоне происходящего все это казалось почти детской чепухой. «За Мэрдока?» — кажется, герцогиня удивилась. Да, я закусила губу, когда целительница начала шнуровать корсет. Интересно. Знаешь, он и ко мне сватался, вернее не он, а его опекун, и даже просил включить в приданое жемчужину Альванов. Представляешь? Нашу резиденцию в Запретном городе. Более бесполезное приобретение придумать сложно. Папеньке пришлось пригрозить охраной. Некоторые не понимают слова нет и забывают, с кем разговаривают, она покачала головой. Так с несостоявшимся замужеством разобрались. А что с состоявшимся? За кого ты вышла? Хотя нет, молчи. Она подняла руку. Есть у меня одна догадка. Скажи, твой супруг случайно не имеет никакого отношения к Муньерам? Что вы так на меня смотрите? спросила она после паузы. С чего-то магия Серого Чертога впустила нас внутрь. И не просто впустила, а взялась защищать. А как такое может быть, если все полуночные волки мертвы? Уже нет, призналась я. Сегодня Кристофер Оуэн прошел проверку и подтвердил свое право на титул. Я ухватилась за плечо целительницы. Надо сказать, после того, как она наложила повязку, дышать стало чуть легче, во всяком случае, не так больно. Тиерский барон? Вот это поворот. Он нести Эеры? Скорее по привычке сказала я. Теперь уже, конечно, нет. Девы звучит настолько невероятно, что даже не верится. А когда ты успела выскочить за него замуж? Не имею ни малейшего понятия, честно ответила я. Правда, в этот момент в голове крутилось воспоминание, как Крис наматывал мне на палец ту ленточку. Глупость, конечно, Глупость не глупость, а эту ленточку я зачем-то хранила. Дженнет хотела еще что-то спросить, но в этот момент кто-то свистнул, заставив нас вздрогнуть. Свист повторился. Совершенно обыденный, каким мальчишки выгоняют из конюшни лошадей или зовут на ночное свидание, прикорнувшую очага кухарку. Ты еще камешком в окно кинь, озвучила мои мысли Дженнет, поднимаясь. И пусть он был насмешлив, рапира в руке подрагивала. Мы тут же услышали стук. Это, без сомнения, был камешек, которым кто-то пытался попасть в узкое окно-бойницу, но то ли промахнулся, то ли докинуть селенок не хватило. Я посмотрю. Джет повернулась к выходу. «Идем вместе. Я сделала шаг следом, голова почти не кружилась. Не смеши Астер, тобой только детей пугать. Бледная и шатаешься, вряд ли демоны впечатлятся. Это ты не смеши меня, Альван. Если замок и вправду защищает меня, то лучше уж выйти всем вместе. Вдруг незнакомец не продемонстрирует хороших манер. Я не закончила, но сокурсница уловила мою мысль. Свист повторялся еще три раза, пока целительница помогла доковылять мне до выхода из зала, а потом миновать коридор. Через пролом в стене мы снова оказались во внутреннем дворе крепости. Солнце село, и мы даже не заметили столь значительного события. Дождь уже потерял прежнюю силу, но продолжал накрапывать в темноте. Дженнет остановилась у пролома во внешней стене и осторожно выглянула наружу. Я не могла ничего толком рассмотреть. Тьма была наполнена серыми тенями и шорохом дождя. Кто там? вдруг выкрикнула герцогиня, так что я едва не подпрыгнула на месте. А потом сразу две луны вышли из-за туч, осветив развалины крепости, осветив мужчину в сером плаще, что стоял прямо за проломом, и так же, как и мы, пытался что-то рассмотреть. Трудно сказать, кто удивился больше. Наверное, красная Ира или белая Эо, которые уже почти встали в одну линию и ждали лишь последнюю сестру. Примечание: Одна из Лун Эры. Планета имеет три спутника, называемые Глазами Дев. белая Эо, оранжевая Кэро и красная Иро. Конец примечания. Подождите, воскликнул мужчина, когда Джет подняла рапиру, одновременно собирая зерна изменений. Плащ незнакомца не внушал доверия. Серые псы в последнее время проявляют излишнее рвение и агрессивность в нашем отношении. Подождите, повторил он и вдруг распахнул плащ и задрал рубашку. Это выглядело так непристойно и вместе с тем так знакомо. На груди серва рисунком, так похожим на рыбью чешую, цвела ветряная короста. "Я не демон", добавил он, опуская ткань, — и представился. "Меня зовут Лео". И я вспомнила, где слышала это имя прежде. Тот самый рыцарь, что бросился вслед за Крисом на борт гондолы, вернее, сделал вид, что бросился за кем-то, кого там не было. Тот самый, что служил князю вместе с Анабель Крея, а потом пропал на запретной территории. Я освободил его от присяги и в благодарность за это он помог мне сымитировать побег, сказал Кристофер. И Я только сейчас поняла, что означали эти слова. Коростой заразили не только дженет. Девы, я вас по всему городу ищу, пораженно признался бывший серый пес. Не ты один, констатировала герцогиня, не опуская впрочем рапиры. Нас, уточнила я. А что, нас уже объявили в розыск? И только Цицилия задала правильный и единственно важный на сегодняшний день вопрос. Она спросила: Зачем вы нас ищете? Не обязательно вас. Просто мужчина растерялся, обернулся, потом снова посмотрел на нас. Кто-то сбежал из первого форта, устроил пожар и сбежал, мы хотели узнать. Кто это мы? уточнила Женнет. Мы. На этот раз его голос стал тверд, словно упоминание кого-то еще придало ему уверенности, а может, он вспомнил, что перед ним стоят, по сути, три девчонки, возможно, опасные, но все таки Бывший серый пес обернулся и свистнул, но совсем не так, как нам. Он издал три коротких звука, похожих на крики ночных птиц. Заговор против князя возглавляют уличные мальчишки, прокомментировала ей герцогиня, правда, голос ее был тонким, в нем слышались страх и надежда. Надежда слабенькая, но все таки надежда на то, что мы не одни. Эти мальчишки все, что у вас сейчас есть, раздался знакомый голос, и из мрака за полуразрушенной стеной на освещаемый лунами участок вышел еще один мужчина. Он был чуть ниже серый и более худой. Лунный свет делал его волосы и кожу почти прозрачными, делал его похожим на призрака, который обречен вечно изbroдить среди этих мертвых развалин. Привет, девка змеиного рода, проговорил он с грустной улыбкой. Привет, парень змеиного рода, хрипло ответила я, глядя в прозрачные глаза Альберта. Могли бы организовать семейную встречу в более комфортабельном месте, проворчала сокурсница, опуская рапиру и разглядывая железнорукого с ужасом и любопытством. Сегодня на этой земле нет места безопаснее, проговорил Кузен, безошибочно нашел на земле невидимую линию, что проходила на месте когда-то разрушенной замковой стены, и спросил: "Можем ли мы войти?" И тут они все посмотрели на меня. "Да", ответила я. "Наверное". "Надо же", удивился Альберт, ступая во внутренний двор. Камни снова издали тихие гул, и ничего не произошло. Лео, который внимательно наблюдал, не отвалится ли у Альберта голова, шумно выдохнул и сделал шаг следом. Я ждал Муньера, но не предполагал, что им окажешься ты, кузина. Ждал Муньера?» — подозрительно уточнила сокурсница. Его ждут уже несколько веков, и все напрасно. Кажется, все, кроме меня, уже знают, что нашелся наследник старого рода. Интересно только откуда? Да вот оттуда, сказал Альберт и указал рукой вверх. Мы задрали головы. В первый момент мне показалось, что он указывает на глаза дев, но потом я услышала, как вскрикнула Цицилия, и тут же увидела два далеких огонька на сохранившейся башне серого чертога два танцующих лепестка, которые я даже не ощущала. Разве вы не знаете, что когда полуночный волк дома, глаза статуи горят. "Нет, куда уж нам", ответила Дженет, но было видно, что она обеспокоена не столько нашими ночными визитерами, сколько огнями в вышине. А мы еще переживали, что демоны знают, где мы укрылись. "Боюсь, об этом знает весь запретный город. Можно не утруждать себя приглашениями. Но я ничего не чувствую", растерянно проговорила я. "А ты должна, кузина, Дженет закатила глаза, а целительница повторила свой вопрос. Так зачем вы пришли? Вам нужна помощь? Так же как и вам, добавила я и покачнулась. На миг перед глазами все поплыло. Да, поэтому я предлагаю помочь друг другу. Альберт стал задумчиво оглядывать внутренний двор крепости. Красноватая Ира снова скрылась за темным облаком, оставив нам лишь скудный свет. Белый эо поднялся ветер. «А нельзя ли уточнить, что вы имеете в виду. Герцогиня отступила на шаг, давая Лео пройти к стене замка. Я имею в виду настойку, что готовят из коры лысого дерева. Он даже не успел договорить, как черная рапира замерла напротив его горла, замерла, остановленная железной рукой. Женнет была быстра, но и Альберт, который хоть и был худым, но выглядел куда лучше, чем в камере академикума, оказался не так уж нерасторопен. Ты, девушка почти шипела от ярости. Ты отравил меня, Я сбежал задолго до этого прискорбного происшествия, совершенно спокойно ответил Кузен. А я после, на всякий случай, пояснил бывший серый пёс. Да и к тому же, меня тоже отравили, тот самый тиерский барон. И я не знаю, чего мне хочется больше: пожать ему руку за то, что изгнал из меня демона, или перерезать горло за то, что заставил помогать. И теперь меня ищут все серые псы запретного города, Цма разлома, У него до сих пор моя бляха рыцаря. Он не Ониверситерский барон, который раз возразила я, чувствуя настоятельную потребность сесть и попросить герцогиню и Альберта отложить разборки на потом. Но ты знаешь, кто это сделал со мной? Она не спрашивала, она утверждала. А разве ты сама не знаешь, спросила я. Нет, сокурсница дернула плечом. Я была у главного корпуса. Кто-то подошел со спины, и я помню большее и все. Пришла в себя в первом форте, а рядом была она. Быстрый взгляд на степнячку и Князь. Её рука дрогнула, чёрное железо звякнуло, соприкасаясь с металлическими пальцами. "Говори", потребовала сокурсница. "Я не знаю, но могу предположить. Это вас устроит, леди Альвантрит?" "Кто?" "Тот, кто владеет ядом, владеет и противоядием", почти дословно повторил слова Цицилии Альберт. "Имя? Я скажу вам имя, но не сейчас", он отвёл шпагу от горла. "Я могу заставить Сомневаюсь, что вы умеете нечто такое, чего не умеют пытари ордена, сказал Альберт, продолжая вводить лезвие от лица. И было что-то в его глазах, что-то заставившее меня отвернуться, а герцогиню все же опустить оружие. Это леди, мы будем помогать друг другу или нам отказано от дома? Он прошел вдоль стены и на миг замер, разглядывая корявое дерево. В чем конкретно вам нужна наша помощь? уточнила Цицилия. Противоядие находится в академикуме, ответил вместо Альберта Лео. А у меня, как и у вас, мало времени. То есть вы хотите, чтобы мы вернулись на остров? удивилась герцогиня и посмотрела на темное небо, словно могла разглядеть далекий силуэт академикума. Вряд ли нас там ждут с распростёртыми объятиями. Но вас там и не ждет веселиться, как нас, и вам не будут чинить препятствий в возвращении. Во всяком случае, не сразу. И у нас будет время, чтобы найти пришельца с закончила я. Не совсем. На этот раз ушел от прямого ответа Альберт. Но я знаю, где у него тайник и что он в нем прячет. Так как вы помогаете нам проникнуть на остров, а мы даем вам противоядие. Согласны на такую сделку? Да, начала Цицилия, но её перебила Дженнет. Дайте нам минуту, джентльмены. Осмотрите замок, развалины малого зала очень живописный в это время ночи. А мы пока посплетничаем, обсудим перспективы, так сказать, по-женски, взвесим ваши титулы и состояние. Не имею ни того, ни другого, Альберт насмешливо снял шляпу, которой у него не было, и изобразил шутовской поклон. Так что много времени это не займет. Идем, лево. Под их удаляющимися шагами захрустели обломки камней. И лишь когда они скрылись, сокурсница напряженно спросила: "Как думаете, это правда, то, что у него нет ни имени, ни состояния?" "Да, он бастард моего дяди Витольда", ответила я и с благодарностью ухватилась за протянутую руку Цицилии. Стоять с каждой минутой становилось все труднее. Астер, я не собираюсь за него замуж, герцогиня покачала головой. Я хочу знать, веришь ли ты в противоядие и в то, что они нам его дадут. А у вас нет выбора, ответила ей степнячка. Никакого. Девы нам действительно нужно противоядие, и если ради этого придется оказать услугу тому, кто работает на пришельца Стиеры, мы это сделаем. Я это сделаю, даже если нас потом проклянут. Не думаю, что дойдет до проклятий. Опираясь на руку целительницы, я медленно пошла обратно в зал. Подумай сама. Пришелец Стейры здесь уже несколько месяцев, а с Аэрой до сих пор ничего не случилось. Боюсь, пророчество дев либо неправильно истолковали, либо это вообще не пророчество, а страшилка для маленьких детей. Смелое заявление Астер. Сокурсница пошла вперед. А мне уже поздно бояться, не находишь? Конечно, ты же замуж успела выскочить, хоть и сама не помнишь, как и когда. Не удержалась от поддёвки она. Идем, выясним, чего там придумали эти мятежники. Молодые люди восприняли наше предложение буквально. Когда мы вернулись в зал, они топтались в центре, что-то вполголоса обсуждая и с интересом разглядывая мозаичный пол. Лео заметил нас первым и толкнул Альберта локтем. несколько мгновений мне казалось, что кузен сейчас отмахнется от него, предпочтя и дальше разглядывать что-то под ногами. Самое время почувствовать себя оскорбленными. но мне было не до этого. Я с облегчением опустилась на то же место, рядом с камином. Ты плохо выглядишь, кузина. Альберт нахмурился. Тебе нужно отдохнуть. Нужно, согласилась я. Но сперва расскажите нам, как вы планируете проникнуть на остров. А мы объясним вам, почему этот план никуда не годится, вставила герцогиня. Так вы согласны? Лео не смог сдержать облегчение. Да, но с одним условием, сказала Цицилия, садясь рядом со мной. Мне нужно не только противоядие, мне нужен и сам яд. Позвольте поинтересоваться, зачем? Не позволю, ответила Степнячка, а я подумала, что знаю, зачем. Вспомнила, как она кричала Северин, как бросалась к тому, кто изображал князя. Да, я знала и понимала. Ни одна Цицилия была безнадежно влюблена. Либо вы соглашаетесь, либо нет. Извольте, Альберт вдруг поднял железную кисть и что-то нажал на ней второй рукой. Раздался громкий щелчок, а затем он извлек из какой-то полости в механизме маленький пузырек, в котором плескалась коричневая жидкость. Прошу, он протянул его целительнице, и будем считать, что часть сделки выполнена, а потом стянул свой плащ и накинул мне на плечи. Вы дрожите, кузина. Хороший жест. Правильный. Каждая девушка оценит. И почему меня не оставляет ощущение, что он сделал это именно с таким расчетом?» Мы были нужны Альберту. Постой, Женнет нахмурилась. У тебя нет вытяжки из коры лысого дерева. Что же ты тогда нанесла на лезвие? Чем шугала демонов, как шелудивых котят, своей праведностью? «Их не больно-то — ответила Цицилия, пряча пузырёк. У меня была вытяжка из коры лысого дерева. Она выделила голосом слово была, но она исчезла вместе со всеми моими снадобьями и чемоданчиком. то то ты по своим ядам так убивалась, констатировала герцогиня, правда, в голосе звучала скорее усталость, нежели гнев. И ни она, ни я не спросили, откуда у степнячки яд и как долго он хранился в целительском чемоданчике, прежде чем молодая женщина решилась применить его. Не, это сейчас было самым важным. Итак, если это все требования? Нет, как я уже сказала, мне нужно имя того, кто пытался меня убить, отрезала Дженнет. И я назову его, кивнул Альберт, олео присев перед камином, бросил в огонь какой-то рассохшийся деревянный обломок. «Даю слово? Слово бастарда и предателя? поинтересовалась Дженнет. Именно так, и вам придется принять его, невозмутимо ответил Альберт, хотя другой на его месте оскорбился бы. А тебе, кузина, Чего, кроме противоядия, хочешь ты? Правды, проговорила я, чувствуя, что начинаю согреваться под чужим плащом, голова стала тяжелой. Я знал, что ты не продешевишь, рассмеялся Альберт, а потом серьезно добавил, даже во вред себе. Чего вы добиваетесь? Чего хочет пришелец Стьеры и почему ты помогаешь ему? А что написано на полу в этом зале? В зале, где Муньеры принимали визитеров?» Вопросом на вопрос ответил кузен, но я только покачала головой, чувствуя смертельную усталость. Ты поразительно не любопытна, кузина, и боюсь, пока не готова услышать правду. И почему я совершенно не была удивлена, услышав подобный ответ? Мало того, я и ожидала чего-то подобного, чего-то, что позволит оставить меня в неведении. Очередная отговорка, но возражать не было ни сил, ни желания. Дженнет прошлась по залу, остановилась там же, где недавно молодые люди, и откинула сапогом какую-то ветвь. Губы ее шевелили, словно у ребенка, который впервые открыл книгу. Сквозь узкие окна бойницы в зал заглянула Эо, залив пол белым светом. и герцогиня хмыкнула. Надпись на староэрском: "Мы все это начали, мы и закончим", как-то так. «Все в лучших традициях, в меру загадочно и бестолково. Резюмировала она и вернулась к огню. "Так какой у нас план?" Альберт начал рассказывать, но очень скоро его слова слились для меня в один сплошной гул. Не помню, в какой момент я опустилась на обломки и положила голову к Цицилии на колени. Она, кажется, не возражала. Всего намек я закрыла глаза, а открыть их уже не смогла. Не знаю, кто поддерживал огонь в камине, не знаю, что рассказал или не рассказал Альберт. Я даже не знаю, заглядывали ли к нам на огонек демоны, но убедившись, что куколки с браком убрались во свояси. я спала. Спала так крепко, как никогда ранее. И снилась мне и листая нора. снились ее деревянные коридоры, которые превращались в каменные. Снилась погоня, снился страх и Но на этот раз я так устала, что даже не могла проснуться. Читала Наталья Шелякина.